прощённый предатель. А 1 июля 1941 года Берия вместе с Маленковым в стане ЦК проводили очную ставку Ванникова и Когановича. Как и предполагал Сталин, никого больше полибюро для этого не смогло выделить. Все были заняты. Берия и Маленков сидели у торца длинного стола, а перед ними напротив друг друга сидели арестованный Ванников и приехавший из Казани директор авиационного завода Михаил Каганович. Подследственный Ванников сухо начал Берия, Скажите в лицо Михаилу Моисеевичу Кагановичу то, что вы сообщили следствию. Ванников, тупо глядя в стол, бесцветным голосом начал. Михаил Каганович был членом нашей троцкистской организации. Ты что, Боря? Ты что говоришь? Ужаснулся Каганович. «Ты был членом нашей организации», — снова подтвердил свои слова Ванников. Ванников цеплялся, как за соломинку, за указание уже казненного Троцкого оговаривать как можно больше окружающих. Дескать, всех не посадят, особенно в ввиду начала войны и острой потребности СССР в специалистах. «Сволочь!» — вскипел экспансивный Каганович. «Я же за тебя в 37-м ручался!» «Ты же у меня на квартире от Ежова тогда прятался. Как же ты можешь на меня клеветать?» Потому и прятал, внешне спокойно отреагировал Ванников, продолжая смотреть в стол, что был членом нашей организации. Каганович вскочил и через стол схватил Ванников за горло. «В глаза мне смотри, гад, в глаза!» Пере оттащил Кагановича от Ванникова и вытолкнул в дверь, за которой в коридоре стоял конвоир доставивший Ванникова с Лубянки. «Успокойтесь, Михаил Моисеевич, успокойтесь. Перекурите пока в коридоре, погуляйте, а мы сами с ним переговорим». Берия похлопал каганович по плечу, стараясь вернуть его из состояния аффекта. Каганович прислонился к стенке и как бы обмяк. Берия взглянул на него, не зная, как быть, но потом все же вернулся в комнату, закрыл за собой дверь. Каганович с расширенными глазами И, шатаясь, сначала побрел по коридору, но затем снова прислонился к стене. Потом резко сунул руку в задний брючный карман, немного помедлил, но все же вынул из кармана браунинг и передернул затвор. К нему бросился конвоир, но Каганович успел приставить ствол к груди и выстрелить. Из комнаты выскочили Берия и Маленков. Берия закричал конвоиру вызове врача немедленно, а сам опустился возле Кагановича, пытаясь уложить его поудобнее. Оставшийся без присмотра из комнаты боязливо появился Ванников. Увидев, что произошло, он рухнул на колени и завыл. «Товарищи, простите, я сволочь, я его оклеветал, он не виноват». На заседании Политбюро 18 марта 1946 года возникла минутная пауза. Все вспоминали те, еще не очень далекие события страшного начального периода войны. А Лазарь Каганович вспомнил, как вернулся в Москву и хоронил на Новодевичьем кладбище своего любимого старшего брата, по примеру которого и он пошел в революцию. «А только ли товарищ Берия виноват в том, что мы не успели обезвредить Павлова, мирецкого Рычагова и прочих предателей?» – прервал паузу Сталин. «Разве это не тогдашний нарком обороны товарищ Ворошилов?» «Повышал этих предателей в званиях и должностях. Разве не мы, коммунисты, не смогли распознать в них предателей?» Кроме того, добавил Молотов, «в эти страшные дни товарищ Берия сохранял самообладание и действовал энергичнее, чем кто-либо из нас. То, что товарищ Берия энергичен и был энергичен, этого никто отрицать не станет», вздохнул Каганович. Но он же был и мягкотелым тогда, когда врагов надо было уничтожать беспощадно. «О чем это вы, Лазарь Моисеевич? О какой мягкотелости?» – спросил Хрущев. «Он знает, о какой», – пробурчал Каганович. «Я думаю, что товарищ Каганович не может забыть, что мы простили часть предателей», – понял Сталин, что имел в виду Каганович. «Скажем, того же Мерецкого, и что товарищу Кагановичу особенно обидно. Просили Ванникова». И действительно, простили по-настоятельному ходатайству товарища Берии. Мы понимаем ваши чувства, товарищ Каганович, но вашего брата уже было не вернуть. А Ванников реабилитировал себя добросовестным и даже самоотверженным трудом в годы войны. После этих слов, не получив возражений, Сталин продолжил характеристику Берии. Война только закончилась, и, думаю, в самом деле нет резона вспоминать, как работал товарищ Берия в годы войны. Мы произвели больше оружия, чем вся Европа произвела для немцев, и это заслуга товарища Берии. Да и то, что самолетов мы построили больше, тоже его заслуга. И то, что Кавказ отстояли, тоже товарищ Берия. И сегодня создание атомного оружия поручили ему потому, что лучшего организатора мы не видим. Есть еще товарищи, которые против перевода товарища Берии из кандидатов в члены политбюро. Я тоже за, сказал Каганович, просто не кстати вспомнилось.